Если Рес действительно прорвался к внутренней линии обороны, ждать нам придется недолго. Дэверс отложил вилку. Ждать, говорите, буркнул он, сверкнув глазами. Вас-то, возможно, устраивает. Вы же ничего не поставили на карту. Вот как! грустно улыбнулся Бар. Да, знаете, что я вам скажу? Раздражение Дэверса рвало наружу.